Глава 8 Диалог между читателем и автором. «Ах, господин автор, что за прекрасный случай для вас нарисовать ряд портретов. И каких портретов? Сейчас вы поведёте нас в Мадридский замок, в самый центр двора. И какого двора? Сейчас вы нам покажете этот франко-итальянский двор, познакомите нас по очереди со всеми выдающимися личностями Сколько вещей сейчас мы узнаем, и как должен быть интересен день, проведенный среди такого количества великих людей. Увы, господин читатель, о чем вы меня просите? Я был бы очень рад обладать талантом, нужным для того, чтобы написать историю Франции. Я бы не стал писать побосенок. Но скажите на милость, почему вы хотите, чтобы я ознакомил вас с лицами, которые не должны играть никакой роли в моем романе? Вы сделали большой промах, что не дали им какой-нибудь роли. Как? Вы переносите меня в 1572 год и думаете обойтись без характеристик стольких замечательных людей? Полно. Тут нечего колебаться. Начинайте. Я даю вам первую фразу. Двери в гостиную открылись, и можно было видеть... Но, господин читатель, в Мадридском замке не было гостиной. Гостиные — ну, хорошо тогда. Большой зал наполнен толпой и тому подобное, среди которой можно было заметить... Кого же вы хотите там заметить? Чёрт возьми! Примо. Карла девятого. Примо с латинского, во-первых. Секунду. Секунду с латинского, во-вторых. Постойте. Сначала опишите его костюм, потом вы сделаете его физический портрет и, наконец, составите его нравственную характеристику. Такой дорогой теперь идут все романисты. Его костюм. На нём было охотничье платье с большим охотничьим рогом на перевязи. Вы очень кратки. Что касается его физического портрета, погодите. Ей-богу, вы бы отлично сделали, если бы посмотрели его бюст в Ангулямском музее. Он находится во втором зале, номер 98. Но, господин автор, я живу в провинции. Что же, вы хотите, чтобы я специально приехал в Париж посмотреть бюст Карла IX? Ну, хорошо. Представьте себе молодого человека, довольно хорошо сложенного, с головой, немного ушедший в плечи. Он вытягивает шею и неловко выставляет вперед лоб. Нос у него немного толстоват, губы у него тонкие, рот широкий. Верхняя губа очень выдается. Цвет лица землистый. Большие зелёные глаза никогда не глядят прямо на человека, с которым он разговаривает. Впрочем, в глазах его нельзя прочитать «Варфоломеевская ночь» или что-нибудь в таком роде, совершенно нельзя. Выражение у него скорее тупое и беспокоенное, чем жестокое и свирепое. Вы представите его себе довольно чётко вообразив какого-нибудь молодого англичанина, входящего в гостиную, где все гости уже сидят. Он идет вдоль шпалеры разряженных дам, которые молчат при его проходе. Зацепив за платье одной из них, толкнув стул у другой, с большим трудом он добирается до хозяйки дома. Только тогда он замечает, что, задев за колесо при выходе из кареты, испачкал грязью рукав своего фрака. Вам, наверное, случалось видеть такие перепуганные физиономии, Может быть, даже вы сами смотрелись в зеркало, покуда светский опыт не дал вам окончательной уверенности в благополучности вашего появления. А Катерина Медичи? Катерина Медичи? Чёрта возьми, я не думал об этом. Полагаю, что это имя в последний раз пишется мной. Это толстая женщина, ещё свежая, по слухам, для своего возраста хорошо сохранившаяся, с толстым носом и поджатыми губами, как будто у человека, испытывающего первые приступы морской болезни. Глаза у нее полузакрыты, каждую минуту она зевает, голос у нее монотонный, и она совершенно одинаково произносит «Ах, кто меня избавит от этой ненавистной Беорнески?» И, Мадлен, дайте сладкого молока моей неаполитанской собаке. «Отлично!» Но вложить в ее уста какие-нибудь более примечательные слова. Она только что велела отравить Жанну Дальбре. По крайней мере, прошла такая молва. Это должно было отразиться на ней. Нисколько. Потому что, если бы это было заметно, куда девалось бы столь знаменитое притворство. К тому же в данный день, по самым точным сведениям, она говорила только о погоде, ни о чем другом. «А Генрих IV? А Маргарита Наварская? Покажите нам Генриха, отважного, галантного, главным образом доброго. Пусть Маргарита тайком сует в руку Пажу любовную записку, в то время как Генрих со своей стороны пожимает ручку одной из придворных дам Катерины». Что касается Генриха IV, никто бы не угадал в этом ветреном мальчике-героя и будущего короля Франции. Он уже позабыл о своей матери, умершей две недели тому назад. Разговаривает он с простым, доезжачим да вступив в бесконечные рассуждения насчет следов оленя, которого сейчас поднимут. «Я вас избавлю от этих рассуждений, особенно если вы, на что я надеюсь, не охотник, а Маргарита?» Ей не здоровилось, и она не выходила из своей комнаты. Хороший способ отделываться. А герцог Данжу, а принц Деканде, а герцог Дегис, а Таван, Рец, Ларош-Фуко, Теленьи, а Таре, а Мирю, а столько еще других? Ей-богу, вы их знаете лучше, чем я. Я буду рассказывать о своем друге Мержи. Ах, я замечаю, что в вашем романе я не найду того, чего искал. Боюсь, что так».